Глава 48. Доводы. Сегодня я проснулась рано. Хотя в последнее время я всегда встаю на рассвете, не могу отказать себе в удовольствии полюбоваться на пылающие багряными красками зеленовато-синее небо Бахры и на луны, которые перед восходом местного солнца превращаются в прозрачные светящиеся тени на фоне яркого небосвода. После появления на свет моих малышей прошел уже месяц, но я по-прежнему не могла поверить в то, что еще дышу, наверное, поэтому спешила жить. О дне родов я вспоминала довольно часто. Сама процедура меня удивила только тем, что я вообще не чувствовала боли. Слаженная команда медиков под руководством доктора Тиара четко и безо всякой суеты помогали мне разродиться, и уже через пару часов я услышала крик своих близнецов. Первые дни я вообще боялась засыпать. Опасалась, что однажды закрою глаза и больше не проснусь и не увижу своих мальчиков, Райса и Эрона. Мои страхи разделяли со мной и врачи. Несколько суток доктор Тиар почти не отходил далеко от нас с близнецами, а когда поверил, что умирать я все же не собираюсь, то засиял от счастья. Выписали нас только через неделю. Пусть особой нужды находиться в медицинском центре не было, но я не возражала. Дома у Диулы и эйдана родные встретили нас с таким восторгом и радостью, что едва не оглушили меня своими эмоциями. Свекровь выяснила через знакомых, как принято встречать роженец на земле, и устроила нам настоящий праздник с воздушными шарами, и где только взяла их, с подарками и угощениями. Кстати, имена малышам дал Эрс. По традиции он произнес их своему хаалу перед тем, как улетел воевать с трангами. Мои близнецы были самыми красивыми, умненькими, замечательными, и... Думаю, что любая мать меня поймет. О своих детях я могла говорить бесконечно. Но сейчас у меня было одно очень важное дело. Когда дверь спальни почти бесшумно открылась, я наклонилась и поцеловала своих мальчиков в пухлые щечки. «Привет, Мэйр. Посмотришь за малышами, пока я поговорю с Рау?» — шепотом попросила я, наблюдая за тем, как сонно сопят мои детки. «Врррр!» Отозвался мой кота-папочка и самый ответственный кота-дедушка во всей вселенной. Причем сделал это с таким выражением, как будто я сморозила глупость. Впрочем, мы оба знали, что можно было и не просить о подобном Тирса. Мэйр и так находился рядом с нами почти круглосуточно, бдительно охраняя и согревая своей любовью. Я решительно спустилась вниз, собираясь подглавить Хаала. Рау избегал встреч со мной, но это был не тот случай, когда я могла бы отступить. Блондин появился всего через несколько минут. «Кира, ты тут? Почему не отдыхаешь? Еще так рано?» – произнес мужчина, затравленно поглядывая на выход. Сейчас на родственнике не было браслета-блокатора, поэтому я точно знала, что капитан опасался встречи со мной. «Рау, прекрати от меня бегать. Ты ведь понимаешь, что мы должны кое-что обсудить», – сказала я, становясь на пути блондина. «Я знаю, о чем ты хочешь поговорить со мной, Кира. Но мне нечем тебя утешить. Эрс погиб». Хмурат озвался Хаал, моего мужа. Сейчас я была рада, что могу читать эмоции. Рао действительно верил в то, что моего генерала больше нет в живых. И мужчине было больно от потери родного человека. Но я отказываюсь принимать такую вероятность. Рао, но я жива. Материк Эр состоит на месте. Разве это недостаточное доказательство того, что он уцелел? Привела я свои доводы. И это чудо, Кира. Я не устаю благодарить Ашхару за то, что она сохранила тебя и ваших с братом малышей. Вот только это не означает, что Эрс жив. Мы не так давно стали контактировать с Землей. Ты первая землянка, которая потеряла своего Ахана. Быть может, для вас смерть пара и не приговор. Тогда девушки с вашей планеты станут особенно ценными супругами. Ты думаешь, я не пытался перепроверить все еще раз? После рождения близнецов наши патрули прочесывали всю Толедию неделю, но ничего нового мы не нашли». признался блондин. Эта тема давалась ему тяжело, но мне было еще хуже. «Нет никакого чуда. То, что вы не нашли Эрса, означает, что просто не там искали. Организуй мне возможность полететь на планету Фрогеров. Я ведь чувствую мужа и смогу его найти. Пожалуйста, Рау. Эрс говорил, что проживет без моей энергии год, а уже прошло десять месяцев. У нас почти не осталось времени», — умоляла я мужчину. «Ты думаешь, о чем говоришь, Кира?» «Тебя, Наталедию? Эта гадкая планета сплошь покрыта зловонными болотами, которые местами источают ядовитый газ. Да если бы брат был жив, он оторвал бы голову любому, кто допустил бы такую нелепость. Нет, мы с отцом задействуем все силы и постараемся запустить еще одну поисковую экспедицию», — эмоционально отозвался блондин. «Раз ваши разведчики до сих пор не нашли его, то нет никакого толку от очередного рейда. Там должна быть я. Никто, кроме меня, не сможет почувствовать Эрса». А вдруг не только он выжил при том взрыве? Мы должны попытаться, Рау, иначе все бесполезно», отчаянно упрашивала я блондина, но он был непреклонен. «Нет, Кира, ты, Райс и Эрон – это все, что осталось мне от Хаала. Я не стану рисковать твоей жизнью», – с болью ответил мне капитан. «А что, если я права, Рау, в том, что это не чудо и не особенность моей расы, когда через пару месяцев я все равно погибну? эр умрет от энергетического истощения где-то там». А вместе с ним и я. Утонет целый континент, и все это только потому, что мы не попытались его найти. Почему вы все поверили мне, когда я читала мысли, эмоции и мысли трангов, но сомневаетесь в том, что я чувствую своего Ахана? Не сдавалась я. Если честно, то сейчас я блефовала. Мне действительно очень хотелось ощутить хоть какое-то подтверждение, что Эрс жив, но мой дар молчал. Вера — это все, что я имела, но и этого было достаточно. — Кира, прекрати это. Я не могу тебя туда отпустить, — устало произнес Раул. — Когда-то ты обещал мне дружбу и любую услугу, капитан, а сейчас бросаешь в беде. Не веришь мне? — с горечью сказала я. — А что, если бы на месте Эрса была твоя аалит Ты остался бы тут? Просто сидел бы и ждал того момента, когда станет уже слишком поздно? — использовала я свой последний довод. Блондин молчал долго. Каждая секунда этой тишины дарила надежду. И как ты себе это представляешь? Что будешь делать, если я соглашусь?» Осторожно поинтересовался Рау. Мужчина и не понимал того, как поддался на мои уговоры. Найду проводника Фрогера. Такого, чтобы он знал не только официальные достопримечательности, но и теневую сторону толеди Поищу рычаги давления на этого типа. Потом мне нужна будет охрана. Лучше, если это будет один ловкий и сильный мужчина. «Мэйр наверняка полетит со мной, но нужен будет еще кто-нибудь». «А кроме того, я хотела пригласить с собой Вайлина Лира». «Я не уверена, что этот неолит согласится, но его умение читать скрытые мысли оппонента мне бы очень пригодились. Думаю, мне нужно будет замаскироваться, острить волосы, надеть мужской наряд. Полагаю, что для лягушек мы все на одно лицо, как и они для нас. Вряд ли в таком виде эти создания отличат мужчину от женщины. Так будет безопасней». Осторожно поделилась я своими размышлениями на эту тему. Я чувствовала, что Рау колеблется и не хотела, чтобы он передумал. «Значит, Фрогер – преданный охранник, тирс и менталист. И ты готова оставить сыновей на время поисков?» – задумчиво уточнил Рау. «Мне будет больно с ними расставаться, но я должна это сделать», – уверенно сказала я. «Мне нужно два дня. Потом мы поговорим с тобой снова». Устало отозвался блондин, отодвигая меня от выхода из гостиной.